Глава двенадцатая. Я замер на пороге кабинета Соколова, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Отравленные иглы, просвистевшие мимо моего лица, вонзились в несчастного служащего позади меня. Его хрип и звук падающего тела эхом отразились от стен коридора. Запах яда, едва уловимый, но такой знакомый, щекотал ноздри. «Я же сказал, если хоть...» «Кто-то еще меня побеспокоит, пока я занят, получит зал потравленных игл!» — раздался раздраженный голос из глубины кабинета. Я узнал этот голос мгновенно. Низкий, с хрипотцой, он принадлежал моему наставнику, Андрею Павловичу. Несмотря на опасность ситуации, я не смог сдержать улыбку. Некоторые вещи никогда не меняются даже спустя столько лет. «Простите», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более невинно. Но я не заметил никакой таблички на двери. Возможно, вы забыли ее повесить?» На мгновение в кабинете воцарилась тишина. Затем послышалось шуршание бумаг и тихое бормотание. «Проклятье!» — пробурчал Соколов. «Значит, забыл. Но это не повод вламываться внутрь, юноша!» Я уже открыл рот, чтобы ответить, когда вдруг услышал звук падающего предмета и резкий вздох. «Максим?» Голос Соколова звучал неуверенно, словно он не доверял собственным ушам. «Собственной персоной?» — ответил я, делая шаг вперед и, наконец-то, входя в кабинет. Помещение выглядело так, словно здесь только что прошел небольшой ураган. Повсюду были разбросаны бумаги, книги громоздились на столе и стульях, а в воздухе витал странный аромат, смесь трав, химикатов и чего-то неуловимо знакомого. В центре всего этого хаоса стоял Андрей Павлович. Его волосы были взъерошены, а на лице застыло выражение... Крайнего удивления. — Ты... как ты здесь оказался? — выдохнул он, делая шаг мне навстречу. — Я думал, ты все еще во Владивостоке. — А вы думали, я всю жизнь буду сидеть в провинции? — Нет, учитель. Пришло время покорять столицу. Соколов покачал головой, но я заметил, как уголки его губ дрогнули в улыбке. Он подошел ко мне и, к моему удивлению, крепко обнял. Здесь, в этом хаотичном кабинете, рядом с человеком, который научил меня всему, что я знаю о ядах и выживании, я, наконец-то, почувствовал себя в безопасности. По крайней мере, любой яд, что подсунет мне учитель, я смогу нейтрализовать, что уже немало. В этот момент в кабинет, наконец, зашел Виктор. Его лицо было бесстрастным, но я заметил, как его рука невольно дернулась к поясу, где, без сомнения, был спрятан кинжал. Мужчина внимательно огляделся по сторонам, словно ожидал какой-то атаки. «Виктор?» — удивленно произнес Соколов, переводя взгляд с меня на убийцу и обратно. «Что ты здесь делаешь? И почему ты с Максимом?» Я почувствовал, как напряжение в комнате возросло. «Здравствуйте, господин Соколов», — спокойно произнес Виктор. «У нас возникла... небольшая проблема, которую лучше решить как можно раньше». Соколов нахмурился, его взгляд стал острым, как лезвие скальпеля. «Объясните, немедленно!» Я вздохнул, понимая, что пришло время рассказать всю историю. Я начал с момента моего прибытия в столицу, описал нападение Виктора и последующие события, стараясь не упускать важных деталей, но и не сглаживая произошедшее. Соколов слушал внимательно. Его лицо становилось все более мрачным с каждым словом. «Ха, хорошая работа! Виктор, знаешь ли, не последний человек из-за дела исполнения». «Ммм, mm. это выходит, что кто-то использовал официальные каналы судебного бюро, чтобы отдать приказ об устранении моего ученика», — произнес он, когда я закончил. Его голос был тихим, но в нем чувствовалась сдерживаемая ярость. «Это неприемлемо». Он повернулся к Виктору, который все это время стоял неподвижно, словно статуя. Мне кажется, он даже дышал через раз. «А ты, Виктор, что скажешь в свое оправдание?» Неудавшийся убийца слегка склонил голову. Я выполнял приказ, господин Соколов. Но я признаю свою ошибку и готов понести наказание. Соколов некоторое время изучал его, затем кивнул. «Хорошо. Твое неукоснительное следование протоколом делает тебе честь, но это дело требует тщательного расследования». Он повернулся ко мне, его взгляд смягчился. «Максим, ты оказался в самом центре очень опасной игры». Мне нужно время, чтобы разобраться в этом деле и понять, кто стоит за этим приказом. Я мог бы помочь? У меня есть опыт в расследованиях, и... Соколов поднял руку, останавливая меня. Вовремя, а то и чуть не сболтнул лишнего. Какой у меня опыт в этом мире взялся? Нет, Максим, пока что тебе лучше держаться в стороне. Возвращайся домой, веди себя как обычно. Я свяжусь с тобой, когда у меня будет больше информации. Нельзя дать понять, что ты что-то знаешь». Я хотел возразить, но выражение лица Соколова ясно говорило, что спорить бесполезно. Видимо, даже то, что мы с Виктором совместно пришли сюда, было не столь важно. «Хорошо, Андрей Павлович, но обещайте, что будете держать меня в курсе». Соколов улыбнулся, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на гордость. «Само собой. А теперь иди и будь осторожен, Максим. Столица полна опасностей, о которых ты даже не подозреваешь». Я кивнул, бросил последний взгляд на Виктора, который все еще стоял неподвижно, и вышел из кабинета. Оказавшись в коридоре, я увидел, как бедолагу уже унесли на носилках. Судя по тому, что суматохи не поднялось, это было привычным делом. Странные они. Решив последовать совету учителя, я покинул здание судебного бюро и отправился на прогулку по городу. Столица открывалась передо мной во всем своем великолепии и многообразии. Широкие проспекты сменялись узкими извилистыми улочками, где в тени старинных зданий прятались маленькие лавочки и кафе. Воздух был наполнен ароматами свежей выпечки, пряностей и чего-то неуловимо магического. Я наблюдал за спешащими по своим делам горожанам, за элегантными экипажами, запряженными лошадьми и за магическими машинами. Судя по всему, некоторые все еще предпочитали передвигаться по старинке, поскольку машин было меньше. Летающие почтовые ящики собирали письма прямо из окон верхних этажей, а уличные фонари загорались сами собой, стоило только солнцу начать клониться к закату. Время пролетело незаметно, и когда я, наконец, вернулся в поместье Темниковых, уже начинало темнеть. Не успел я войти, как меня перехватила взволнованная Настя. «Максим — Максим! — воскликнула она, хватая меня за руку. — Где ты был? Отец вернулся, и он хочет тебя видеть. Тебе нужно поприветствовать главу рода! Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Встреча с отцом. Не то чтобы я волновался, но все же я ни разу не видел этого человека с момента рождения, и из-за этого даже не знал, как к нему относиться. «Сейчас?» — спросил я, пытаясь скрыть волнение в голосе. «Да, он в своем кабинете», — кивнула Настенька. «Поспеши». Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и направился к кабинету отца. Наконец, я остановился перед массивной дубовой дверью. Собравшись с духом, я постучал. «Войдите!» — раздался глубокий властный голос изнутри. Я открыл дверь и вошел в кабинет. Комната, открывшаяся мне, была довольно просторной, с высокими потолками и стенами, покрытыми книжными полками. Большое окно за рабочим столом выходило на сад, сейчас погруженный в сумерки. За столом сидел мой отец, Николай Владимирович Темников. Он был высоким мужчиной, с благородными чертами лица и проницательными серыми глазами. Его темные волосы были аккуратно зачесаны назад, а в бороде виднелась легкая седина. Он выглядел точно так, как я его себе представлял — властным, уверенным в себе и немного отстраненным. — Ты очень похож на свою мать, — неожиданно произнес он. — Как тебе жилось во Владивостоке все эти годы? — Вот так, без приветствия. Кажется, этот человек был очень прямолинейным. Кроме обучения, ничего интересного. Повисла неловкая пауза. Мы, похоже, оба не знали, как начать этот разговор. Я чувствовал на себе изучающий взгляд отца и старался выглядеть спокойным и уверенным. «Ты вырос», — наконец нарушил тишину Николай Владимирович. «И, судя по отчетам твоих учителей, неплохо преуспел в обучении». «Делаю все, чтобы не разочаровать вас и род Темниковых». Отец слегка кивнул, ему мой ответ, видимо, понравился. «И не разочаровал», — ответил он после паузы. «Хотя твои методы обучения были... нестандартными. Когда твой учитель пытается отравить тебя каждый день, волей-неволей научишься быть нестандартным», — пожал плечами я. «Возможно, это повлияло на меня сильнее, чем кажется». На лице отца мелькнуло что-то похожее на улыбку, но оно тут же исчезло. «Да, Андрей Павлович всегда славился своими особенными методами обучения. Кстати, о нем. Я слышал, ты уже успел посетить судебное бюро?» Я кивнул, стараясь не выдать своего удивления. Похоже, отец был в курсе моих передвижений. «Да, я встретился с учителем, хотел уважить его своим визитом». Николай Владимирович задумчиво кивнул, сложно было угадать, о чем он думает. «Я знал таких непроницаемых людей. Они были самыми сложными как в общении, так и в работе за все время моей судебной карьеры в прошлой жизни». «Хорошо, это упрощает дело. Видишь ли, Максим, теперь, когда ты получил все необходимые знания и навыки, пришло время тебе занять свое место в обществе». Он сделал паузу, внимательно глядя на меня. «Ты знаешь, что в нашей семье всегда было принято служить империи. Я сам начинал свой путь с низов, работая простым писарем. Твой дед не хотел, чтобы я пользовался протекцией, поэтому мне пришлось пройти весь путь от начала до конца, даже скрываясь под чужим именем. Все ради того, чтобы мои достижения были именно моими, и ни у кого не было вопросов насчет этого». Я слушал внимательно, отмечая, как голос отца наполняется гордостью, когда он говорил о своем пути. «Тебе в этом плане повезло больше», — продолжил он. «Император запретил такую практику лет 15 назад. Слишком много путаницы возникало. Так что никто и подумать не посмеет, что тебя кто-то продвигает, иначе в отношении рода будет проведено расследование. Империи нужны специалисты на своих местах, а не прикормленные обладатели протекции сверхов. Поэтому тебе придется заработать свою репутацию самому. Как знакомо». «Вновь я в той ситуации, когда нужно начинать свой путь с самого низа». Николай Владимирович, получив мой кивок, продолжил. «Учитывая твое обучение и рекомендации твоих наставников, тебе не придется проходить дополнительные экзамены для поступления на государственную службу. Более того, Андрей Павлович, судя по всему, уже выдал тебе свой личный знак. Это необычно, но очень почетно». Тем не менее, тебе придется не только словом, но и делом доказать свою компетентность и пользу, как роду, так и государству. Я внимательно посмотрел на отца. Несмотря на его властный вид и, казалось бы, непробиваемую маску, я видел в нем человека, который ждал от меня чего-то большего, чем просто послушание. «Однако, несмотря на все это, я должен сказать, я не из тех, кем можно помыкать», — произнес я твердо, глядя ему прямо в глаза. «И, возможно, мой путь будет отличаться от того, что вы себе наметили. Но я могу сразу сказать, что не собираюсь порочить честь рода и хочу, как и все Темниковы, служить империи». На лице Николая Владимировича появилась едва заметная улыбка. «Отлично!» — сказал он, и в его голосе прозвучало одобрение. «Это именно то, что я хотел от тебя услышать». У меня оставался еще один вопрос, который не давал мне покоя все эти годы. «А что насчет моей матери?» — спросил я ровным тоном. — Вы можете рассказать мне о ней? Бабушка и дедушка избегали эту тему по какой-то причине. Лицо отца мгновенно изменилось. Он отвел взгляд и слегка покачал головой. — Не сейчас, Максим, — ответил он тихо, но твердо. — Это сложная тема. Возможно, позже. Я понял, что настаивать бесполезно. Отец явно не был готов говорить об этом, и я решил не давить. У меня еще будет время узнать правду. «Кстати», — неожиданно произнес Николай Владимирович, меняя тему, «по поводу нападения в поезде». Я не смог скрыть удивление. Что ж, видимо, у отца повсюду были глаза и уши. Впрочем, с его положением при дворе это не столь удивительно. «Да, это были подставные наемники царства польского», — ответил я, решив не скрывать информацию, «да и так было понятно, что именно хотел от меня услышать глава рода». Я понял это по их татуировкам. Они были явно свежие и сделаны небрежно. Кто-то явно хочет, чтобы все думали, будто в этом замешаны они. Отец задумчиво кивнул. Его взгляд стал острым и внимательным. Тебе нужно быть осторожнее, Максим, — сказал он серьезно. Скорее всего, за этим нападением стоят те, кто хочет досадить именно мне и всему роду Темниковых. И ты теперь, выйдя на эту арену, также станешь их целью. Я усмехнулся. — Опасность? Что ж, к этому мне явно не привыкать. — Я знаю, — ответил я твердо. — Буду предельно осторожен. Меня не страшит смерть. Отец долго смотрел на меня, словно пытаясь разгадать какую-то загадку. Наконец он кивнул, и я понял, что разговор на сегодня окончен. Покинув кабинет отца, я направился в свою комнату. Голова была полна мыслей и планов. Несмотря на кажущуюся отчужденность, я чувствовал, что отец все же испытывает ко мне теплые чувства. Возможно, он отправил меня во Владивосток не только из-за моего статуса незаконно сына, но и потому, что люди, убившие мою мать, все еще находились в столице. Я опустился в мягкое кресло у окна, глядя на темнеющий сад за стеклом. Мне нужно было действовать, и действовать быстро. Стоило наведаться в отдел расследований в бюро, чтобы разузнать больше о том покушении. Но я прекрасно понимал, что если за этим делом стоит кто-то влиятельный, его могут замять в любой момент. Впрочем, дело было давнее, и вполне возможно, оно осело где-нибудь в архивах, а значит, у меня пока просто нет туда доступа. Надо проявить себя. Черт, пробормотал я, схватившись за голову. Сложно. Мои руки связаны. Я встал и начал ходить по комнате, размышляя вслух. Прежде чем я смогу найти нужные ответы, мне нужно нарастить влияние, чтобы никто не смог скрыть важные улики от моего взора. Начать с бюро — хорошая идея. Мои размышления прервал тихий стук в дверь. Я мгновенно напрягся, но тут же расслабился, услышав знакомый голос. «Молодой господин, это я, Мила. Можно войти?» «Конечно, мило, входи», — ответил я, возвращаясь к креслу. Дверь открылась, и в комнату вошла моя верная служанка. Она выглядела немного взволнованной, но старалась держаться спокойно. «Как тебе здесь, Мила?» — спросил я, внимательно глядя на нее. «Надеюсь, тебя хорошо приняли?» Мила слегка замялась, но потом, видимо, решила быть честной. «Вроде все хорошо. Другие слуги хорошо ко мне относятся, молодой господин, но...» Она на мгновение запнулась. «Ваш брат и его мать, госпожа Темникова...» «Не стоит переживать по этому поводу, Мила», — сказал я, мягко прервав ее. «Им просто нужно время. Но ты не должна давать себя в обиду. Если что-то случится, а меня не будет рядом, обращайся к Насте, она точно поможет себе. Вы ведь хорошо ладили в доме дедушки, верно?» Мила кивнула, и я заметил, как напряжение немного отпустило ее. «Да, молодой господин, спасибо за заботу». «Ну что ты?» — я махнул рукой. «Мы с тобой через многое прошли, и я не позволю, чтобы с тобой здесь плохо обращались». Мила улыбнулась и, поклонившись, направилась к шкафу. «Я заберу ваш костюм, молодой господин. Нужно привести его в порядок». Я кивнул, и пока она собирала одежду, направился в ванную комнату. Горячая вода помогла мне немного расслабиться и собраться с мыслями. Я переоделся в свежий костюм, который заранее приготовила для меня Мила. Когда у тебя есть личная слуга, многие заботы отходят на второй план, и я мог не сомневаться, что девушка подготовит все необходимое, даже если я сам об этом не подумаю. Едва я закончил приводить себя в порядок, как в дверь снова постучали. На этот раз это была Настя. «Максим», — сказала она, заглядывая в комнату, — «не хочешь прогуляться по внутреннему двору? Я могла бы показать тебе поместье. Заодно расскажешь, как прошла встреча с отцом». Я улыбнулся сестре. Несмотря на все интриги и опасности, которые окружали меня, ее присутствие всегда действовало успокаивающе. «С удовольствием, Настенька», — ответил я, направляясь к двери. «Веди я весь внимание. После тяжелого дня действительно нужна разрядка для ума. И разговор с сестрой тут подходил как нельзя кстати. Я по ней и правда соскучился. После тяжелого дня действительно нужна разрядка для ума».